Глава пятая. «Ну, он долго его рассматривал», — утешала я полушепотом сестру. «А раз долго рассматривал, значит, понравилось. Не станешь же ты долго смотреть на то, что тебе не нравится. Ну, логично, Дриана, ты не можешь не нравиться». О, хоть бы», — вздохнула Дриана, закусив губу. Мама вошла в раж и размахивала руками перед носом Тарлтона. «Кто-то -то еще удивляется, почему мы редко ездим в гости», — вздохнул отец. «Я все слышала, мистер Джоун. А вы, мистер Тарлтон, лучше бы занялись воспитанием своих дочерей. Я видела, как ваши дочери бегали голыми вокруг вашего поместья. Можете утешить себя. Из приличного на них были только чепчики», — слышался громкий голос мамы. «Вот это да!» Тарлтон-старший от неожиданности чуть не выронил портреты. «Это когда?» — с ужасом и негодованием спросил он, пока мама упрямым бульдозером выдавливала его из комнаты. «Неужели?» — удивленно спросил генерал, весьма заинтересовавшись фактом, пока мама закрывала двери с собой, оставляя Тарлтона в коридоре. Двери несколько раз дрогнули за ее спиной. «В моем недавнем сне!» — ответила мама, придерживая собой двери. «Но согласитесь...» Про приличных девушек такие сны сниться не могут. Отец шумно вздохнул и закатил глаза. Дриана вцепилась мне в руку. А он что-нибудь сказал? Ну, мол, нравится или комплимент какой? Я все-таки настаиваю!» Слышался возмущенный крик за дверью, и в нее вежливо постучали ногами. Генерал стоял посреди этого безобразия и, понимающе улыбался. Я заметила, что когда он улыбается, бровь без шрама поднимается чуточку выше, чем та, что со шрамом. Стальные глаза следили за стрелками на часах. Как только стрелки сомкнулись, взгляд вернулся к нам. «Понимаете, я человек военный, нервный», — с мягкой улыбкой произнес он, пока вокруг него бегала мама Аннырии, прорвавшейся в комнату Тарлтон. Улыбка тут же сползла с генеральского лица. «Поэтому могу начать убивать в любой момент», — четко произнес генерал. Он говорил таким тоном, словно он вырос, а все вокруг уменьшились. Даже мама притихла, не говоря про мистера Тарлтона, который очень часто заморгал. «Медноголовые звездолы, шагом марш отсюда», — произнес генерал, сверкнув сталью глаз в сторону дверей. «Р» получилось раскатистой, словно звериный рык. — Невеста остается. — Оу! — расцвела маму, умилительно глядя на Дриану. Сестра покрылась румянцем и тут же опустила глаза. — Поздравляю! Мистер Джоун, Анна Ри, Шармини, мы домой. — Нет, не рыжая, — внезапно произнес генерал, когда я направилась к выходу вслед за отцом. Вон та, с разноцветными глазами. — Что? — опешила я, оборачиваясь. — Я? Мне все еще не верилось. Мама смотрела на меня, а потом на генерала. Отец усмехнулся и подкрутил ус. Дриана застыла с открытым от изумления ртом. «Я тоже хочу генерала! Или ты дашь мне генерала, или я брошусь с моста, меня выловит какой-нибудь проходимец, женится на мне, а потом бросит с двумя детьми!» А я, когда буду просить милостыню, буду называть имена и фамилии своих родителей, заныла Анна Ри. Я? спросила я, глядя на красавца. Казалось, весь мир вокруг перестал существовать. Все, все, уходим! Бодренько выталкивала всех за дверь мама. Быстрее мы оставим их наедине. Быстрее он начнет приставать. Анныри, не отставай. Но далеко они не ушли. Почему я? Спросила я, положив руку на ручку двери. Мне до сих пор не верилось. Я чувствовала себя ужасно растерянной. Дриана, она ведь намного красивее меня. Когда мы с ней вместе гуляем, все оборачиваются на ее рыжие локоны. Молодые люди всегда окружали ее. Да ей могли просто так подарить букет на улице, чего не скажешь обо мне. Генерал усмехнулся, а я смотрела на него пристально, ожидая ответа. «Неужели он считает, что я красивее сестры?» «Ну смотри, у твоих сестер есть все шансы выйти замуж. Рыжая красавица, у нее от женихов, небось, боя нет, а младшая вырастет очень красивой девкой и, быть может, перещеголяет сестру по количеству женихов», спокойно произнес генерал, глядя на меня. «А у тебя как бы шансов нет, никто тебя замуж не возьмет. Мне стало тебя жалко, поэтому я выбрал тебя».